Второе. В дневнике Натана дельмана есть запись о том, что еще в середине 70-х, заканчивая путешествие дилетантов и обдумывая новый роман, Акуджава ищет сюжет о «Мстителе», который намерен и врага погубить, и самому при этом погибнуть, потому что дальше жить после перенесенного позора он не может. Эдельман упоминает то самое газетное покаяние, о котором Акуджава с таким кажущимся легкомыслием рассказывал в интервью. Да ладно, надоело, бессмысленно и смешно все это. О том, чего ему стоил этот компромисс, как он себя за него терзал, мы узнаем, в сущности, только из эдельмановского свидетельства. А отсюда ясеный генезис истории о генерале Почини надеюсьющимся не просто уничтожить узурпатора но и погибнуть вместе с ним яков Гордин справедливо замечает что роман акуджавы не просто хроник рода о починенных в чем самоубийство и письмо о старшего реальны акуджава цитирует подлинные фрагменты этого письма но в сущности история трех самоубийств Все три варианта поведения, три попытки смены государственного устройства в России, реформаторской или насильственной, оказываются равно бесперспективны. И здесь появляется еще одно ключевое понятие для позднего Куджавы – оккупация. Ведь речь в свидании с Бонапартом, собственно, и не о войне с французами. Речь идет о том, как выжить в оккупации о том, как сосуществовать или не сосуществовать захватчиками, людьми принципиально чужими по языку и духу. Именно во время работы над свиданием с Бонапартом написана страшная, по сути, строчка «Но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Государство не наше. Все, что есть нашего, пытаются отобрать и присвоить. Выбирать надо одно из двух» либо гибнуть унося с собой как можно больше врагов, об этом мечтает эпочинин, либо приспосабливаться, как свечен. Существует версия, согласно которой свечен намёк на Чадаева, свеча, чат. Но скепсис Чадаева думает и корня. Он стоит не на государственнических позициях, а на религиозных. Свечен же именно государственник пришедший, в конце концов, к мысли о спасительности государственного гранита для дикой нации, лишенной стержни. Эта мысль может быть и убедительна, но для Куджавы также невыносима, как запах каземата. И оттого он предпочитает выход опочиненных Игнатьева, искренне преданных Отечеству, но несовместимых с его хозяевами и оккупантами как всегда у куджавы в романе он предсказывает проживает заранее то что в ближайшие пять десять лет предстоит ему прожить лично неясно впрочем идет ли речь о предвидении или о своеобразном программировании попытки сдать тон буду перед автором спустя два года после окончания романа в год его отдельного издания встанет выбор поверить в благотворные перемены и поучаствовать в них или отделаться скепсисом и гордым неучастием, позволяющим при любых обстоятельствах сохранить лицо. А Куджау выбрал первое, как выбирал всегда, просто потому что путь познания, проб и ошибок, личной ответственности предпочтительнее априорного разочарования и самозабвенного сбережения Реноме. Но чем это кончается? В свидании с Бонапартом уже ясно, И именно этим пониманием продиктованы трагические стихи о девяностых годов. Он ни на секунду не обольщался, не чувствовал, что победили свои. Напротив, поколение обречено, солдат снова гонят на бойню, долг они выполнят, но победы не стяжают. А почему? А потому что в России есть два варианта личного будущего. Либо ты с душою и талантом, взявшись за государственное служение, рано или поздно становишься союзником Сатрапа, как Волков, либо заложником секты, как Тимоша, который тоже искренне верил в возможность труда со всеми, сообщая заодно с правопорядком, но оказался на пути у государственной машины и не смог пережить столкновений с ней. Можно, правда, быть честным солдатом и исполнителем чужой воли, ни в чем не виноватым, но тогда ты пряхин. И именно приговором Пряхину заканчивается трагическое повествование Куджавы. «Воле и провидение — это кровоточаще в наших сердцах рано, навеки отныне связано с вашим, уверенно, всему совершенно непричастным именем». «Непричастным? А, конечно, чужой воли исполнитель. Не сам же в Питер его повез, не сам к ответу взял, бог ты мой, разве когда покривил душкою?» Была у автора очень нравящаяся ему версия насчет того, что Луиза Бегар, француженка, сочинительница песенок, гитаристкой и всеобщую любимица, автопортрет в женском образе вроде Тани из Арбатской киноповести была припасена ей, цитата, в. и цитаты из В.И. Новикова об андрогинности Акуджавы. Но тут Ольга Акуджава рассказала, что Луиза Бегар довольно точно портрет ее матери, даже с прямыми цитатами из ее речи, и красивую параллель пришлось отбросить. Пишу об этом единственно для того, чтобы предостеречь от соблазна будущих исследователей.